обычные меры против старения и ваша репродуктивная система. Первое движение. Не имеет значения, на какой стадии старения вы находитесь, какой возраст наступил. У вас только начался менструальный цикл, уже входите в менопаузу или перешли этот рубеж. Движение необходимо в любом возрасте. Оно окажет благотворный эффект на все части вашей репродуктивной системы. Например, известно, что женщины, которые ведут сидячий образ жизни, больше подвержены бесплодию. Исследования показали, что если женщина в период менопаузы занимается физическими упражнениями, она избежит нездорового ожирения, физическая активность вызывает приток эстрогенов. Кроме того, посещение спортзала – это не только помогут уменьшить приливы. Специалисты не знают истинной причины, но предполагают, что гимнастические занятия доставляют удовольствие и помогают морально справиться с неприятностями, связанными с менопаузой. Второе. Сохраняйте нормальный вес. Поскольку ваш обмен веществ, метаболизм со временем замедляется, тело начинает потихоньку набирать вес. А излишний вес способствует, вернее, это уже предрасположение к развитию рака груди, а позже после менопаузы риск усиливается, и тем больше опасность. И слишком полные женщины, и слишком худые больше подвержены нерегулярному ходу месячных, но толстые женщины рискуют в большей степени стать бесплодными и получить синдром РСОС яичников, при котором происходит дисбаланс в производстве половых гормонов. Впрочем, это поправимо. Стоит только сбросить лишний вес и привести его в норму. Не стоит взвешиваться каждый день, но раз в неделю утром вставайте на весы и без одежды. Сразу после сна, но предварительно сходив в туалет и опорожнив мочевой пузырь. И если заметили, что набрали лишние килограммы, внесите изменения в свою диету и займитесь интенсивнее гимнастикой, чтобы добиться нормализации веса. Третье. Не обезвоживайтесь. Пить достаточное количество воды необходимо и для смазки вашего влагалища. особенно во время менструации, когда вы теряете больше жидкости. Четвёртое. Не курите. Курение негативно сказывается на всех структурах вашей репродуктивной системы, от тех, что задействованы в менструальном цикле, до овуляции. При этом появляется и усиливается риск возникновения бесплодия, выкидышей и дефектов ребёнка при рождении. Проведённые исследования показали, Кто мне на пауза у горящих женщин наступает раньше времени. Пятое. Принимайте поливитамины каждый день и следуйте моему списку специальных добавок для поддержания репродуктивной системы.